Ходить в одиночку по лесу Гнат не боялся. Дело для него привычное, хорошо знакомое с детских лет. Сложнее оказалось решить, в какую сторону податься. Сбежав от тела Ивася, он кинулся сначала по направлению к проселочной дороге, на которой вчера добыли оружие. Там недалеко стояла деревня. В ней люди, а они расскажут, где расположились немцы и где та самая станция Вязники, на которой стоит заветный вагон, таящий в себе сумасшедшие богатства. Но потом, когда немного улеглось волнение и перестали дрожать руки, когда он понял, что за ним нет погони, Гнат остановился, раздумывая. Зачем ему опять туда, где недавно пролилась кровь? Вдруг немцы еще рыщут по лесному проселку, отыскивая следы напавших на солдат, а тут и он появится, да прямо к ним в лапы. Могут прикончить, не разобравшись в горячке. Такой исход его не прельщал. Мертвому деньги без надобности, они только живому сгодиться могут, чтобы помочь и дальше числиться в живых, переждать лихое времечко. Поэтому он поглядел на солнышко, начавшее клониться за кроны высоких деревьев, пошел в другом направлении. Опыт подсказывал, что от деревеньки жалы, куда ходил капитан, должна вести торная дорога к большому населенному пункту. Лес не может тянуться бесконечно. Где-то он неохотно отступает. Где-то рядом с ним бегут, отливая на солнце синевой железнодорожные рельсы, прибитые костылями к смоленым шпалам. А где железная дорога, там и станции Капитан вел их по компасу, сверяясь с картой. Карту Гнат читать не умел, пользоваться компасом тоже, но зато хорошо ориентировался по приметам. Он был твердо убежден, что последние двое суток они шли вдоль, а не поперек лесного массива. Значит, если пойти под углом к прежнему направлению движения, то обязательно выйдешь к жилью. И действительно... Вскоре Цыбух выбрался на опушку. Притаившись в кустах, долго наблюдал за пустой в этот час дорогой, по другую сторону которой тянулись неубранные поля. Безлюдие его успокаивало, вселяло надежды, что все сбудется, сладится так, как задумано. Теперь он сам себе командир, и никакие сопляки под ногами больше не путаются. А при удаче... Если да будет из вагона золотишко и бриллиантов, можно файную бабу завести, получше совки. Не бойся на золотые блескучие камушки любая прилетит, как бабочка на огонь, сложит крылышки, а ты не будь дурнем, хвати ее. Сладко жмурясь от таких мыслей, спрятавшись за толстым пнем, Гнат не забывал смотреть на дорогу. Пень ему понравился. Место сухое, недалеко муравейник, под корнями есть выемка, куда можно заховать оружие. А зачем оно ему сейчас? Только неприятности наживать. Вот новую дубину сделать стоит, а кинжал и пистолет затырить до поры, когда снова понадобится, чтобы богатство от чужих глаз и загребущих рук охранять. Но с другой стороны... Безоружному нынче на дорогах тоже не сладко. И еще неизвестно, каков будет путь к богатству. Один уже лег под дубиной, а других дубьем вдруг да не забьешь. Тогда и пистолет сгодится. Ой, как сгодится! Не зная, как поступить, Цыбух покурил, лежа в траве. Наконец он пришел к выводу, что пистолет надо оставить при себе. Его под одеждой не видно. А пуля всегда сильнее дубины. И быстрее. Поднявшись, он подоскал себе приличное деревце, срубил его кинжалом, срезал сучки и прикинул дубину по руке. Хорошали. Решив забросить кинжал в кусты, Гнат, с сожалением поглядел на синеватую сталь с выбитыми на ней острыми готическими буквами. Немецкого он не знал, поэтому надпись на клинке «Всё для Германии» была для него только замысловатым узором. Бросать кинжал стало жалко. Уж больно ловко сидит в ладони его рукоять и славно выковано лезвие. И как инструмент сгодится, и хлеба порезать, и сало, и чужую глотку размахнуть от уха до уха. Все можно. Спрятав кинжал в нужный, он сунул его за пояс брюк и, опираясь на дубину, вышел на дорогу. Постояв, раздумывая, куда пылить, цыбух направился туда, где шире простиралось поле, а лес отступал к горизонту, темневшему грозовыми облаками. На проселке показалось жарче, чем в лесу. Песок на размывах накалился, трава на обочинах дышала пыльным удушливым теплом. На пригорках за кветами пестрели утомленные зноем цветы. Гнат долго шагал, обливаясь потом, и опасливо зыркая по сторонам. Тяжелые трофейные сапоги поднимали слежавшуюся пыль, неприятно щекотавшую в носу, вызывавшую неудержимое желание чихнуть. Чтобы отвлечься, он начал мурлыкать себе под нос старую песню, тягучую и заунывную. Неожиданно сзади послышался шум моторов. Остановившись, Цибух прислушался и испуганно заметался, ища, куда бы спрятаться. И ехать на машинах могли только немцы, а встречаться с ними ему очень не хотелось. Но спрятаться оказалось негде. Кругом открытое место, а если кинешься бежать через поле к лесу, точно выпустят в спину пару очередей. Просто так, на всякий случай. Поэтому Гнат перескочил через кювет и остался стоять, опираясь на дубину. А вось пронесет нелегкое. Мимо него, не снижая скорости, проскочили два мотоцикла с солдатами в касках и больших очках. Следом катил темный автомобиль, а за ним, утиному переваливаясь на ухабах, тянулся транспортер. Глотая пыль, цыбух стоял на обочине и, полуприкрыв глаза, творил шепотом молитву Пресвятой Деве, прося помочь, спасти и сохранить от вражеской напасти. Но, видимо, грехов у него накопилось столько, что Пресвятая Дева Мария молитвы Гната не услышала. Неприятности начались с того, что в лицо Цыбуха полетел пущенный чьей-то рукой из кузова бронетранспортера недозрелый помидор. Не долетев, помидор шлепнулся в пыль, и тут же темная машина притормозила. Приоткрылась дверца, и высунулся немец в темной форме. «Эй, подойди!» приказал он. С трудом переставляя ставшие непослушными ноги, Цыбух затрусил к машине, настороженно кося глазом на остановившийся бронетранспортер, из которого выпрыгнули два солдата с автоматами и тоже пошли к нему. Он еще не успел подойти к легковушке, как солдаты оказались у него за спиной. «Быстро!» словно подклеснул Гната сердитый окрик немца, заставивший трусцой побежать к машине. Один из солдат вырвал из рук гната палку и отбросил ее далеко в сторону. Увидев на колышке фуражки немца серебряный череп с перекрещенными костями, Цыбух почувствовал себя нехорошо. В груди родилось предчувствие близкого несчастья, непоправимого, страшного. Офицер в черном с любопытством осматривал цыбуха, стоявшего в двух шагах от машины. Рядом с водителем сидел еще один немец в чёрном, святым серебряным погоном на правом плече мундира. «Ну?» – на чистом русском обратился к Гнату офицер и лукаво подмигнул светлым глазом. «Рассказывай, парень!» «Чего?» – чувствуя, как холодеет внутри, набычился цыбух. Мысль, что он мог избавиться от оружия, выдающего его с головой, но не сделал этого, поддавшись извечной крестьянской жадности, голодала гната, заставляя беспокойно биться сердце. «Где ты взял немецкие сапоги?» Доставая из кармана красненькую пачку с сигаретами, спросил немец. Закурив, он повторил вопрос. «Где ты взял сапоги?» «Ты что?» «Глухонемой? Или память отшибла?» Гнат молча переминался с ноги на ногу, не зная, как отвечать. Он обалдел, услышав от немца понятные слова. Обалдел от неожиданной встречи на глухой дороге. «Что хлопаешь глазами?» – усмехнулся немец. «Ты убил немецкого солдата?» «Нет», – отшатнулся Гнат. «Нет, я не убивал!» «Тогда где ты их взял, мародер?» «Нет», – продолжал твердить, совсем отревший от страха цыбух. «Что теперь толку от пистолета и кинжала?» Смертенька пришла. Немцы не отвяжутся, а попробуй достать оружие. Полоснут из автоматов стоящие сзади солдаты». «Обыщите!» Небрежно махнув рукой, приказал немец святым серебряным погоном и, прищурившись от дыма, зажатой в углу рта сигареты, Наблюдал, как задергался гнат в руках дюжих солдат, начавших выворачивать его одежонку. На дорогу вывалился пистолет. Второй солдат вытащил кинжал, подал оружие офицеру. О! -о, -о, -о тот осмотрел Вальтер, потом вытянул клинок из ножен. Ты из банды лесных призраков? Отвечай. Нет. Замотав, головой крикнул Цыбух. Расстрелять! приказал немец, закрывая дверцу автомобиля. «Нет! Нет!» дико закричал Гнат, вырываясь из цепких солдатских рук. «Я скажу! Все скажу!» «Подождите!» Офицер в черном снова приоткрыл дверцу. Солдаты рывком поставили на ноги пытавшегося опуститься на колени Цибуха. Подтащили его ближе к машине. «Говори, я слушаю». Поощрительно улыбнулся эсэсовец. Второй немец, сидевший рядом с шофером, с любопытством наблюдал за происходящим. «Я... Энта...» Голос угнато срывался. «Они в лесу!» «Где? Точнее, и то, и сколько!» Жестко сузил глаза офицер и что-то сказал по-своему второму немцу. Тот в ответ осклабился и поправил лежавший на коленях автомат. «Пять душ!» обреченно опустил голову цыбух. «Еще один есть, незнакомый. До нас двое было». «Кого вас?» уточнил эсэсовец. «Сельчанин мой», затравленно просипел Гнат. «Да я его, энто, чтобы уйти. Надоело мне». «Убили?» притворно охнул немец. «Неужели? Где они? Быстро!» «Не знаю, где сейчас». Выдохнул Цыбух. «Капитанами командует!» «Какой из себя? Выше среднего роста, русый, одет в штабские костюмы и желтые туфли, он?» «Да, он самый! Хапров!» «Прекрасно!» Откинулся на спинку сиденья офицер. «В машину его! Поехали, быстро!» Гната потащили к бронетранспортеру. Открыв дверцу, сунули головой вперед в кузов. И тут он увидел, как хищно оскалясь, на него уставился сидевший рядом с немецкими солдатами проклятый сокамерник Щур. А на лавке у другого борта машины пристроился его лысый приятель. Сердце ухнуло вниз, в глазах потемнело. Отчего же он такой невезучий? Или его мать в проклятый час родила? Крепкий пинок солдатского сапога Буквально вбил его внутрь. Растянувшись на полу, Гнат услышал, как следом влезли солдаты. Захлопнули тяжелую дверцу, потом загудел мотор и бронетранспортер поехал. Продолжая скалиться, Щур, отвернув голову и вроде бы совсем не глядя на Гната, наступил ему ногой на пальцы руки и придавил их каблуком. Но закричать от боли Цыбух не посмел.